«Выстрелил выстрелом в поясницу и в затылок, сказал Ара. Прикончили. Вот пули, я их отмыл. А у меня, сказал Томас Хадсон, четыре таких. 9 от Люгера, спросил Генри. Такого же калибра, что и наши? Эти с темными головками от автомата, сказал Томас Хадсон. Благодарю вас, доктор, что вы извлекли их. Рад стараться, сказал Ара. Та, что в шею прошла на вылет, я ее в песке нашел»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 У нас у всех должно быть хорошее настроение, пока не кончится бой. Обое буду думать я. Я сделаю все, что от меня требуется, сказал Генри. Жалко этот бой нельзя прорепетировать, тогда бы я еще лучше выполнил свой долг, Томас Хадсон сказал. И так справишься. Нам этого боя не миновать. Уж очень ждать долго, сказал Генри. Ждать всегда долго, сказал ему Томас Хадсон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 Он поерзал плечами, укладываясь на песке и заснул, поддрёв волн, разбивавшихся о риф.